Глава девятая. Драка на похоронах. Долго оставаться дома я не мог. Мне хотелось быстрее убраться оттуда, чтобы не видеть боязливых взглядов бабушки. Вдруг меня опять накроет нервный срыв. К тому же я предпочел бы больше времени проводить в кругу тех, кто мне хотя бы верил. И неважно, что я сам до сих пор не принял их правду целиком. Как ни странно, возле магазина из красного кирпича никого не оказалось. Я бродил по главной улице взад и вперед, но так и не нашел с кем бы поговорить. А если быть до конца откровенным, то излить душу. Ситуация с повторяющимися погодными аномалиями и случай в бане выбили меня из колеи, и хотя я старался делать вид, что все в порядке, в порядке я не был. Я отчаянно нуждался в друге. «Куда же все запропастились?» — буркнул я себе под нос, не обращая внимания на вопросы продавца. Я вот уже полчаса стоял в единственном на всю деревню магазине и бездумно пялился на товар. «Новенький!» — донесся вдруг оклик хрупкой, а точнее, будто иссохшей женщины за прилавком. «Эй, новенький!» «Чего?» «Чего?» — фыркнула та. «Кого ищешь-то, спрашиваю? Все в заречие Карасева провожают. В армию, что ли?» «Если бы...» Вздохнула женщина, заправляя сожженные от краски волосы за ободок. «Прощаются с ним. Помер мужик. Вчера прямо с бани пропал. А сегодня нашли на окраине околевшего». «Как помер? Как околевшего?» Выпучив глаза, запричитал я. «Говорят, Кондрат хватил». «А вы можете простым языком сказать?» Взмолился я, пытливо уставившись на даму, интенсивно жующую жевательную резинку с банановым вкусом. Я не знаю, кто такой Кондрат. Ух уж мне эти горожане! Сердце не выдюжило. Скончался Карасев. От страха вроде как. Народ говорит, так и помер, скрючившись в три погибели, закрывая лицо граблями. Граблями? Это стало быть руками? Как же нужно было перепугаться, чтобы вот так умереть, окоченев от ужаса? Хотя чего я спрашиваю? Сам ведь точно так же чуть Богу душу не отдал. «Да поди бутыль с собой в баню, прихватил и залил заворотник!» Продолжила продавщица, и я подумал, что она, скорее всего, была любительницей мыть другим кости. Неважно, живому или мертвому. «Додумался тоже!» Женщина выглянула в окно, осматривая окрестности. «А то вдруг что пропустит!» И снова обратила взгляд на меня. «Белочка-то и помогла мужику ласты склеить! Вот и провожаем в последний путь теперь!» «А Заречья-то где?» «Да вон, прямо за рекой!» Она махнула вперед. «По мосту перейдешь, там и за речи. «Спасибо», — кивнул я. «Так брать-то что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо, мне ничего не надо». «Не надо», — протянула она. «Зато стоял столько времени и отвлекал, будто мне заняться больше нечем». Женщина уперла руки в боки и, нахмурившись, смерила меня суровым взглядом. Я, вопреки обыкновению, почувствовал себя действительно виноватым, быстро извинился и покинул магазин. Если в будущем не найду Катюху, буду забегать сюда. Здешний продавец может на равных потягаться с девчушкой за место слухача. Я думал, что придется побродить по заречью, чтобы найти хибару Карасева, но все оказалось намного проще. Пройдя по мосту и упершись взглядом в единственный двухэтажный дом, интересно, сколько всего еще тут было единственного? Остановился, огляделся по сторонам. По правую руку шла улица, параллельная главной. Посмотрев вперед, можно было увидеть, как перед полем обрывается насыпная дорога, а слева, чуть поодаль, стоял ничем не приметный дом, который сейчас был окружен толпой людей и несколькими легковыми автомобилями. Жилище Карасева, догадался я. Я не спеша направился к скоплению людей. Внутренности подрагивали от нервозности, волнение отдавалось шумом в голове. Боялся ли я увидеть скрюченный труп или услышать, что именно стало причиной гибели деревенского мужика? Не знаю, но страх, сидящий во мне, переместился на шею, игриво свесив мерзкие ножки. Я думал пристроиться где-нибудь в тени, чтобы взглядом выцепить знакомое лицо и расспросить как следует, но мужики все как один стали подпихивать меня к входу в дом приговаривая «давай, давай, проходи, попрощайся с Митяем и иди глянь, как карася завернула». Я бы подумал, что эти люди высмеивают мертвеца, но они говорили с неподдельной скорбью. И вот когда я уже стоял в проходе, с намерением посмотреть страху, а точнее трупу в лицо, ноги в коленях ослабели, и меня подкосило. «Осторожно!» — появившись из ниоткуда и подхватывая меня под руку, Пробасил на ухо Глеб. «Твоего обморока тут еще не хватало». Бабушки, сидевшие вокруг гроба покойного, читавшие молитвы себе под нос и время от времени крестившиеся, неодобрительно зыркнули на нас. «Да, я не собирался, оно само как-то...» «Само, само. Здесь люди по погибшему горюют, нечего тут ошиваться. Пошли-ка на улицу, поговорим». Что-то в тоне парня меня насторожило. К тому же он настолько крепко сжимал мою руку, Что-нибудь я среди скорбящих запищал бы от боли. Выходя из помещения, я все же успел заметить искаженное ужасом выражение лица покойного, и холод тут же проник в самое брюхо, расползаясь там неприятным чувством. За прикрытыми глазами так и читался страх. Об этом можно было догадаться, всего раз взглянув на перекошенную челюсть Карасева. Тошнота подкатила к горлу. Перевязанные на груди руки мужчины были уложены странным образом. Локти выпирали вверх, а кисти были выкручены наружу, от чего тот походил на тираннозавра. Именно так я изобразил бы плотоядного зверя времен Мезозойской эры. Глеб довольно жестко вытолкнул меня из дома, мы оказались на заднем дворе, и резко развернул к себе лицом. Похоже, он не собирался утешать меня. Все было с точностью да наоборот. «Слушай сюда, утырок!» Амбал ткнул пальцем мне в грудь и продолжал повторять свои действия, акцентируя так каждое слово. «Будь моя воля, отделал бы тебя, чтобы бабушка родная не узнала, но я, как действующий лидер, воздержусь от подобного поведения. Предупреждаю в последний раз, не зли меня. Либо ты с нами, либо против нас. Выбирай». «Да о чем ты?» — отталкивая Глеба и потирая грудь, так безжалостно и стыканную, недовольно воскликнул я. «Вообще-то я искал вашу шайку. Хотел присоединиться, иначе с ума сойду». «Ты с ума сойдешь? А как насчет жены покойного? Вот она чуть с ума не сошла, когда нашла его обезображенный ужасом труп». «А я тут при чем?» Не понимая, пролепетал я. «Ты будто бы меня обвиняешь в смерти этого бедолаги. Вообще-то именно это я и делаю. Это ты поспособствовал его смерти». «Да что ты несешь?» Вокруг нас начали собираться ребята. Инга с Зоей косились на меня, размазывая по щекам слезы. Рыжий и Кики недовольно скрестили руки на груди. Остальная мелочь, с которой я еще не был знаком, и не непредставленный толстяк стояли в стороне, с любопытством наблюдая за происходящим. Только Катюха, которую я не сразу заметил, встала на мою сторону и сердито уставилась на Глеба. «Вы все в свое время пытались смыться из деревни!» Грозно заявила она. «Чего ты на него бочку катишь?» «Умер человек», — отрезал Глеб. «По его вине. Он должен понимать, какая ответственность лежит на тех, кто знает тайну гнезда. Должен принять все, как должное, и постараться защитить остальных людей, так же, как делаем это мы. Должен...» «Должен?» Тут же взвился я. «Я ничего никому не должен». То, что могло меня вывести из себя, заключалось всего в нескольких словах. Должен, обязан и у тебя нет выбора. Возможно, это была детская психологическая травма, и от нее давно следовало избавиться, но пока не удавалось. Я заводился моментально, стоило только услышать одну из этих фраз, сказанную подобным тоном. Глаза будто застилала красная пелена, и я уже не мог себя контролировать. «Пусть хоть все передохнут! Я ничем, никому не обязан!» договорить предложение не вышло в челюсть прилетел кулак твердый словно кувалда голова запрокинулась назад и я по инерции рухнул на землю прикрывая поврежденный участок лица рукой заткнись идиот заорал глеб которого уже держали завали свой поганый рот а я подскочил с земли и с разбегу ударил обидчика плечом в солнечное сплетение парень согнулся пополам но удержался на ногах Мы уже занесли кулаки для новой атаки, но между нами встали ребята, а девушки попытались успокоить зачинщиков драки. Инга прильнула ко мне пышной грудью, поглаживая мои руки и стараясь настроить зрительный контакт. Она была весьма хороша, но ее обаяние в данный момент никак на меня не действовало. Зоя же напротив включила сурового вояку, схватила Глеба за плечи и хорошенько встряхнула. «Так!» — объявила она командным голосом. Все! «Идем ко мне! Посидим, поговорим, во всем разберемся!» Она взглянула на меня. Похоже, видок был неважный. Губу щипала, видимо, она была разбита. «И выпьем!» — подытожила Веснушка. «Выпивка сейчас как никогда, кстати!»